Глава 22 5 литров воды? 5! Черт побери! Да о чем же он думал! Это ведь чрезвычайно опасно! Для людей, которые не понимают, чем это чревато, ситуация может показаться пустяковой, ведь вода абсолютно безвредна для человеческого организма. Но, как я всегда и говорил, во всем должна быть мера. Ничего абсолютно безопасного не существует. Любой избыток веществ, даже воды, может привести к очень серьезным последствиям. Как говорил мой учитель, есть два способа утонуть – когда ты тонешь в воде и когда вода тонет в тебе. Формулировка может показаться странной, несуразной, но звучит она красиво, поэтому я ее на всю жизнь и запомнил. Первым делом я ускорил отток жидкости из головного мозга своего пациента, чтобы предотвратить самое главное осложнение водной интоксикации – отек головного мозга. К счастью, Ками Джин сразу же пришел в себя, но на этом лечение еще не заканчивалось. Работы предстоит много. Но для начала я должен выяснить, как он вообще умудрился довести себя до такого состояния. Все-таки выпить 5 литров воды не так уж и просто. Вообще смертельной дозой воды для человека является примерно 10 литров жидкости за сутки. Но ведь вопрос не в том, сколько жидкости выпил человек, но еще и как быстро. Если предположить, что кому-то взбрело в голову выпить сразу 2 литра воды за один час, эффект будет точно таким же. Все зависит от массы и возраста человека. Но я уверен практически на сто что такая скорость пьющего точно убьет. Крылатая фраза, которую используют в этом мире граждане России, резко приобрела совсем иной смысл. «Губит людей не пиво, губит людей вода». Кажется, это из какого-то кинофильма, произведенного в СССР. Но в моем мире была Российская империя, поэтому возможности ознакомиться с этой картиной у меня не было. Камиосан, обратился к пациенту я. Сейчас вы меня слышите? Стало чуть лучше. Кажется, я заснул, промямлил он. Сколько я проспал, Катсурогисан? Всего несколько минут, не беспокойтесь, ответил я. «Пока вы снова не заснули, я должен узнать, при каких обстоятельствах и с какой скоростью вы выпили эти пять литров воды. Сможете вспомнить? Пробелов в памяти нет?» «Нет-нет», — вяло помотал головой он. «Я все прекрасно помню. Мои друзья решили устроить соревнования. Кто сможет быстрее и больше выпить саке? Мне тоже хотелось с ними побороться, но алкоголь я не употребляю ни в каком виде. Я занимаюсь легкой атлетикой и стараюсь избегать вредных привычек» поэтому предложил им альтернативу. Они пьют саке, а я пью воду. Победа должна была засчитаться в том случае, если я смогу употребить объем воды в два раза больше, чем объем выпитого ими напитка». «Сколько длилось ваше соревнование?» — спросил я. «Три с половиной часа», — ответил он. «Мною овладел азарт. Друзья уже закончили, а я все продолжал. Не думал, что это приведет к таким последствиям». Случаи отравления водой встречаются гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. Обычно с такими жалобами поступают определенные группы пациентов. Особенно это касается детей и людей с дефицитом массы тела. Они могут, к примеру, выпить слишком много жидкости в жаркий день. В итоге это приводит к точно такой же клинической картине. Также в группы риска входят спортсмены особенно марафонцы, которым приходится выпивать большое количество жидкости, чтобы продержаться во время пробежки или уже после нее. Однажды во время марафона, который проходил в США, на финише провели анализ крови всем спортсменам, и результаты исследования показали, что 13% участников финишировали с гипонатриемией. Другими словами, вода разбавила один из самых важных электролитов — натрий. Он влияет практически на весь наш организм. Из-за падения натрия может произойти остановка сердца и нарушение водного баланса в организме. Ведь именно натрий и калий решают, куда должна идти вода, а откуда она должна выходить. И где ей точно не место, так это в головном мозге и легких. А именно там, при гипергидрации, жидкость и начинает скапливаться. Также от такого заболевания могут пострадать военные при интенсивной подготовке. Были случаи, когда солдаты не просто заболели из-за употребления большого количества воды, а погибли. Сразу после этого была составлена рекомендация не выпивать более одного или полутора литров воды в час при сильном потоотделении. Сам я как-то лично видел больного, который довел себя до отека мозга из-за приема наркотиков, ведь некоторые из них вызывают сильную жажду, а человек в неадекватном состоянии уже не может себя остановить. Пока я убирал лишнюю жидкость из ног и головного мозга пациента, я заметил, как его ноги начали поддергиваться. — Что что со мной происходит, Кацураги-сан? испуганно спросил Камия-джин. — Я умру, да? — Не в мою смену, — ответил я. А она, к слову, началась только сейчас. Это судороги, камия из-за нарушения электролитного баланса. Но мы и с этим справимся. Сейчас я поговорю с медсестрами, и они введут вам несколько лекарственных препаратов. В частности, мочегонки и антагонисты рецепторов вазопрессина. Суть у этих препаратов одна и та же. Убрать всю лишнюю воду. Это их единственная задача. Убедившись, что моя лекарская магия полностью предотвратила все смертельно опасные сценарии, я покинул палату Ками и Джина и прошел к процедурной медсестре. Передал ей весь перечень препаратов и несколько раз повторил, что этому больному ни в коем случае нельзя ставить никаких капельниц. Его сейчас может убить любая такая манипуляция. Между прочим, существуют случаи и ятрогенной гипергидрации, когда пациенты страдают по вине врачей, медики назначают слишком много капельниц или же медсестры допускают ошибку и вводят чрезмерный объем растворов. В итоге пациент, который страдает от совершенно другого заболевания, плюс ко всему получает еще и отравление самой обыкновенной водой. Жаль, что об этом говорят слишком мало. Ведь большинство людей не понимает, что любое, даже самое полезное вещество в избытке может принести человеку непоправимый вред. Во всем нужен баланс. Закончив с Камией джином, я прошел к дежурной медсестре и предупредил ее, что отхожу в хирургическое отделение. Если поступит новый пациент или понадобится помощь уже госпитализированному, она меня обязательно вызовет. Меня беспокоило произошедшее с Конда Кагари. Наши хирурги, по словам Эйтиро Кагами, поставили ему острый живот. Но острый живот – это временный диагноз. После обследований врачи должны определить, какая причина вызвала это состояние, и приступить к операции, чтобы излечить пациента. И чаще всего с острым животом справляются легко. Аппендициты, панкреатиты, холециститы и прочие заболевания хорошим специалистам купируются за несколько часов. Но почему-то я чувствовал тревогу, будто с конда Кагаре должно произойти что-то, от чего я должен его спасти своими руками. И такого рода сообщения от моей интуиции приходят ко мне довольно часто. Такого у моих коллег-лекарей из прошлого мира обычно не возникало. Я уже начал задумываться о том... Нет ли у меня каких-то способностей к предсказанию, как у моего предка Манаса Досана, ведь эта сила преследовала меня всегда. В прошлом мире я лишь чувствовал задатки к ней, но здесь она проявила себя во всей красе. Я интуитивно нахожу пациентов, нуждающихся в моей помощи, и понимаю, когда мне может угрожать опасность с тех самых пор, когда у меня был самый низший из анализов». А сам я тогда работал самым обыкновенным терапевтом первого ранга. Возможно, в далеком будущем я разовью эту силу и смогу предсказывать катастрофы гораздо лучше, чем Манаса-Досан. Буду заранее знать, когда возникнет очередная пандемия или появится новый штамм вируса наподобие Фебрис-12. Мне всегда казалось, что молекулярный анализ — это потолок, и дальше мне развиваться некуда. Но я ошибался. Лекарская магия практически не имеет потолка, и развивать мне ее придется до конца жизни, подобно обычным врачам, которые учатся до выхода на пенсию и даже после этого не перестают интересоваться вопросами своей профессии. Размышляя об этом, я спустился в хирургическое отделение и обнаружил, как из операционной вывезли Конда Кагари. Он еще спал. Видимо, операция только что подошла к концу. Я подбежал к хирургу, который оперировал моего коллегу, и понял, что мы с ним еще не знакомы. «Меня зовут Кацураги представился я, — «дежурный терапевт. Вы только что оперировали моего коллегу. Я бы хотел узнать, что с ним». Молодой хирург опустил маску и устало улыбнулся мне. «Ага, знаменитый Кацураги усмехнулся он. «Не представляете, как я рад нашему знакомству. Давно хотел с вами встретиться». Странно, но почему-то его приветствие показалось мне недобрым. За маской доброжелательности явно что-то скрывалось. «Меня зовут Саката Йотей», — представился он. «Я устроился в Ямамото Фарм совсем недавно, пока вы были в командировке. А касаемо вашего коллеги, не переживайте, с Кондо сан все в порядке. Самый обыкновенный острый аппендицит, без каких-либо атипичных форм и осложнений». Зная, как обычно питается Кондо Кагари, я совершенно не удивлен, что у него возникла эта патология. Мы прожили вместе в стенах служебного здания практически полгода, если не больше. И за все это время Кондо закидал в себя столько чипсов, фастфуда и полуфабрикатов. Я скорее должен удивиться, что аппендицит не развился у него гораздо раньше. «Операция прошла гладко?» — спросил я. «Идеальнее операции у меня еще не было, кацурагисан. — вновь улыбнулся Саката Йотей. — Можете его проведать, если хотите. Правда, он пока что не отошел от наркоза. Саката уже собрался уйти в ординаторскую хирургического отделения, но я так и не получил ответ на вопрос, который меня заинтересовал. — Саката-сан, забыл кое-что уточнить, — позвал его я. — Да, Кацураги-сан. — Вы сказали, что давно хотели со мной встретиться. — Почему? — Тут дело явно не в моих заслугах тром чую, что-то здесь не так». «Вам ответить предсказуемо или честно?» — спросил хирург. «Разумеется, честно». Он снял с себя шапочку, неспешно убрал ее в карман хирургического костюма и лишь после этого дал мне ответ. «Раньше на моей должности работал и Массаши, произнес Саката Тойотей. «Вы бы знали, сколько раз я пытался устроиться в клинику Ямамотофарм». Но мне постоянно отказывали, потому что здесь работал Рейсей-сан. Я мечтал, чтобы он, наконец, уволился. Два года прождал. И как же мне повезло, вы забрали его в свою клинику и открыли мне путь. Все эти годы я стоял в очереди в местном отделе кадров, регулярно напоминал ему о себе, уточнял свой адрес и номер телефона. Так что, кацараги я вам благодарен, как никому другому. Рад, что вы убрали его с моего пути. Закончив свой монолог, Саката ушел. А я почувствовал сильный дискомфорт. Очень неприятный человек. И что самое главное, опасный. Опасный, потому что не боится говорить правду. А такие люди, как он, умеют профессионально оперировать и правдой, и ложью. Интуиция подсказывает, что Рейсею он принес немало бед. Возможно, даже пытался подстроить его увольнение. Надо будет переговорить с моим коллегой чуть позже. Может, он расскажет о Сакате чуть больше. Заодно проверю, не подвела ли меня интуиция. Я прошел в палату у Конда Кагари и проверил его состояние анализом. Сначала пробежался по основным показателям жизнедеятельности. И вправду, аппендикс удален, послеоперационная рана ушита удачно. Но меня все равно не покидает чувство, что с Кондо что-то не так. Поэтому я погрузился взглядом в его брюшную полость, подключил самые сильные режимы анализа и... обнаружил то, что искал. Черт подери! И как же Саката Йотей мог такое упустить? Абсесс. Пузырек с гноем, возникший неподалеку от слепой кишки. Именно там совсем недавно находился червеобразный отросток. Видимо, патогенные бактерии мигрировали в другое место, что и привело к образованию еще одного не менее опасного заболевания. Если абсцесс лопнет, может возникнуть перитонит, а это уже состояние, которое может привести к смерти. Почему Саката его не удалил? Специально? Нет, зачем ему так поступать? Он ведь так держится за свою новую работу. Похоже, дело в обычной невнимательности. Что ж, тогда я могу сказать лишь одно. Замена Райсею массаши так и не нашлась. Этот человек рвется не пациентов лечить, а деньги зарабатывать. А это совершенно разные вещи. На мой телефон уже начали поступать сообщения от дежурной медсестры о том, что нескольким пациентам в терапевтическом отделении требуется помощь. Не экстренная, но за ночь ее лучше оказать. Поэтому я решил не медлить и поскорее долечить Кондо Кагари. Убить все бактерии в абсцессе, убрать гной, а затем восстановить целостность тканей, Для лекарской магии не проблема. Но если бы я не осмотрел своего коллегу сегодня, ситуация стала бы катастрофической. Ослабленный после операции, он бы вновь испытал симптомы острого живота или обычную интоксикацию. Сценариев много. И ни в одном из них Кондо бы не избежал еще одной операции. Однако проводить одну операцию следом за другой слишком травматично для передней стенки живота и тяжело для организма в целом, Один наркоз чего стоит? Я бы высказался Кати Йотею за эту феноменальную ошибку, но есть несколько причин, по которым я это сделать не могу. Доказательств нет. Я нашел абсцесс анализом. При этом я сильно тороплюсь. И более того, проблема мной уже решена. Но в будущем стоит внимательнее следить за действиями этого хирурга. Если он продолжит допускать такие ошибки, у нас смертность в хирургическом отделении возрастет в разы. Я вернулся в терапевтическое отделение, разобрался со всеми пациентами, после чего лег спать. Решил выспаться, чтобы на следующий день встать пораньше и сделать всю работу, которая от меня требуется. Рабочий день сократится на три часа, так как мы с Сайкой собираемся смотреть наш будущий дом. К счастью, на следующий день не произошло ничего примечательного. На этот раз даже никто из молодых терапевтов не накосячил, что удивительно. Правда, из-за больничного Конда Кагари пришлось перестроить весь график дежурств, а поэтому мне в этом месяце прибавилась еще пара ночей в терапевтическом отделении. После работы я помчался навстречу к супруге. Сайка ждала меня около здания со служебными квартирами. Нам повезло, и мы добрались до района Тиода, преодолев все пробки. — Тенда ты только посмотри! — Завороженно прошептала Сайка, рассматривая дома района, в котором мы решили приобрести недвижимость. «Здесь очень красиво. Все-таки ты был прав. Тишина, покой, никаких соседей, которые могут залить водой или громко включить музыку. Да еще и дома построены в традиционном стиле. Загляденье!» И это правда. Я сам восхищался местной архитектурой. Все-таки квартиры везде одинаковые. Даже в Японии они чем-то напоминают самую обычную европейскую жилплощадь. Около двухэтажного дома нас встретил риэлтор, с которым я договорился о встрече. «Добрый день, кацураги Он поклонился сначала мне, а затем Сайке. «По вам часы можно свереть, как раз вовремя. На ну что, готовы осмотреть свое будущее жилье?» Сайка закивала и даже захлопала в ладоши. Однако, как только риэлтор повел нас к дому, меня что-то остановило. А точнее, одновременно остановило и привлекло. — В чем дело, тендакун? — спросила Сайка, которая уже успела подняться на ступени. — Пойдем скорее. — Кацураги-сан, должно быть, любуется фасадом, — улыбнулся риэлтор. — Нет, Сайка-тян, — помотал головой я, — в этот дом мы не пойдем, он нам не подходит. Риэлтор не поверил моим словам. — Вы шутите? — нервно усмехнулся он. — Что не так, Кацураги-сан? — Скажите, а вот тот дом напротив продается? — поинтересовался я. Э-э-э... — протянул риэлтор. — Ну, вообще-то да, но вы ведь изначально хотели посмотреть этот. — Идемте туда, — предложил я. — Сайкотян, думаю, я нашел дом, который нам нужен. Эта улица меня поразила. Жаль, что я не побывал здесь раньше. В ней загадок больше, чем у коморбидного пациента с несколькими патологиями. И первую загадку я решу уже сейчас.